Глава сорок. Ринора. Откинувшись на спинку кресла, я смотрела на профиль довольного Сивала. На нем места живого не было. Весь в крови и ожогах, разорванная одежда едва прикрывает тело. И при этом он счастливо улыбался. «Ты ведь знаешь, что у тебя жуткая улыбка с такими клыками?» – пробормотала я. «Ага», – подтвердил он и, повернувшись, продемонстрировал все свои зубища в широком оскале. «Жуть!» – скривилась я. Ответом стала еще одна клыкастая улыбка. «Сейчас приземлимся на острове и день-два пробудем там. Мне нужно подлечиться», – сказал он, пытаясь нажать на кнопку пальцем с длинным когтем. Это выглядело так забавно, что я не выдержала и засмеялась. «Маникюрчик у тебя отпад», – проговорила я сквозь смех. Недовольно зыркнув на меня, он силой ударил костяшкой по неподвластной ему кнопке. Еще раз хихикнув, я откинула спинку кресла и легла поудобней. После бессонных ночей, тяжелой дороги и переживаний этого дня организм настойчиво советовал поспать. Спорить не стало, и вскоре уже сладко сопела. Перевернулась на другой бок и зарылась в мягкую надувную подушку. Повыше натянула одеяло и тихонько застонала от удовольствия. Как хорошо. Не желая выплывать из теплых объятий сна, я постаралась снова уснуть. Но вскоре поняла, что уже не смогу. Открыла глаза и долго изучала в слабом свечении неоленты незнакомый потолок. Лишь спустя минуту осознала, где нахожусь. Я лежала на откидной кровати, под головой подушка, сверху укутана парой теплых одеял, сбоку, на выступе, стоит вода и пара энергетических батончиков. Похоже, Сивал позаботился обо мне, стало приятно. А где он сам? Поднялась и осмотрела шаттл. Пусто. Убрала защитный экран с иллюминатора и зажмурилась. Слишком ярко. Даже тусклый дневной свет бил по глазам, привыкшим к полумраку шаттла. Вот почему я чувствую себя такой выспавшейся. Уже далеко за полдень. Получается, я проспала вечер, ночь и все утро. Потянулась и довольно выдохнула. Давно так не отдыхала. Севал, наверное, приводит себя в человеческий вид. Мне бы тоже не помешало. С тоской посмотрела на оплавленную прядь волос. Нахлынули события вчерашнего дня и опять накатила дурнота. Такое лучше забыть и никогда не вспоминать. Разумеется, в шаттле не нашлось ничего похожего на душ, зато были необходимые принадлежности, одноразовое полотенце и комплект запасной универсальной формы. Вот ему я радовалась больше всего. Можно, наконец, стянуть с себя все эти тяжелые свитера. Оставлю только куртку и ботинки. Взяла свои находки и вышла наружу. От раскинувшейся картины захватила дух. Шаттл стоял на вершине горы, одной из многочисленных на огромном острове. Под нами бугрились каскады скал поменьше, изрытые большими чашами, наполненными водой. Пригляделась к движению внизу и приоткрыла в изумлении рот. В виднеющихся водоемах нежились вану. Как их много! Неужели мы на их острове? Осмотрелась вокруг и не смогла их всех пересчитать. Они почти полностью заполнили крутой берег. Кто-то нырял в воду. Парочка, наоборот, тащила оттуда огромную тушу морского жителя, которому не повезло попасться им в лапы. Жизнь кипела. Долго любовалась животными, снующими внизу. А оглянувшись, увидела парочку совсем рядом с собой. Сердце ушло в пятки от страха. Еще молодняк, но я понимала, какие у них зубы даже в таком возрасте. И силам не занимать, поэтому тихонько попятилась назад. Но они меня словно и не заметили. Спокойно прошли мимо, лишь чуть сильнее задвигались их подвижные носы. Немного осмелев, я смотрела все вокруг шатла и направилась чуть дальше. Похоже, не судьба мне где-то помыться. В обществе сотен вану купаться было откровенно страшно, но стоило мне сделать еще пару шагов, как впереди открылся вид на несколько глубоких чаш, наполненных водой. В одной из них отмакал Сивал. Тело почти человеческое, раны выглядят уже не столь отвратительно. Значит, кричать так жутко, как в том гроте, он не должен. Вижу, нравится, раз так долго рассматриваешь донесся его глухой голос. Еще чего не хватало, пялиться на всяких, ядовито ответила. «Да нет, думаю, стоит ли мне занимать соседний водоем, или ты снова будешь орать, как резаный, и я оглохну». «А зачем соседний? Прыгай ко мне», произнес он, так и не открывая глаз. «Нет уж, спасибо». «Неужели стесняешься? Ты, как я понял, натура страстная, зачем себе отказывать?» В словах прозвучал странный намек. «Это еще что значит? Неужели он мне Ликха припоминает? Совсем ополоумил. От негодования даже не нашлось, что сказать, а желание уточнять не возникло. Ну его. «Отвернись и не смей открывать глаза, пока я не помоюсь!» Он неопределенно хмыкнул, но глаза не открыл. Быстро стянула с себя одежду и запрыгнула в воду. Тут же запищала от неожиданности. Сбоку донесся довольный смешок. «Какого лешего так холодно!» «Водоросли нет, греть некому», – спокойно ответил он. «А разве сказать не мог?» Присмотрелась и точно. Вода, доходившая мне до пояса, была необычного, едва сероватого цвета. Придется поторопиться. Быстро намылившись и ополоснувшись, я с такой же скоростью выскочила на берег. Кое-как обтерлась и со всех ног побежала обратно в шаттл. Ну его это купание. Вслед мне донесся тихий смех Сивала. Ждала его долго. Успела поесть, полюбоваться вону и сделать несколько впечатляющих голограмм. Потом опять поела и поспала. Мне казалось, что время застыло. Хотелось поскорее улететь. Но севал из водоема исчез и пока не появлялся. Странно. Что-то он долго в этот раз. Беспокойство уже начало гнездиться внутри, когда дверь шатла почти неслышно открылась. «Ну на-ка...» Слова застряли у меня в горле при виде вошедшего мужчины. Этого не может быть. Сердце стремительно забилось и болезненно сжалось. Как такое возможно? Мне ведь точно не кажется. Несколько раз моргнула и снова присмотрелась. Нет, я не ошиблась, это он. «Папа!» – закричала я и бросилась ему на шею. Крепко обняла его и погладила по впалым щекам. Слезы сами катились из глаз, и сквозь их пелену я смотрела на любимое лицо. Но как? С губ сорвался волновавший меня вопрос, и я еще крепче прижалась к нему. Но вместо ответных объятий он аккуратно отстранился и тихо сказал. «Я не твой отец, Рин». Голос был одновременно чужой и в то же время знакомый. Раскатистые звуки в нем я слишком хорошо знала. Севал! Я стояла, открыв рот, и никак не могла прийти в себя. Как? Зачем? Я все объясню. Рин, пожалуйста, не кричи и послушай. Услышав это, меня словно накрыла красная пелена ярости. В голове все загудело и запульсировало, и я начала задыхаться. Как он посмел? Сними его лицо! Зашипела я, надвигаясь на севала. Я была готова содрать его сама, если понадобится. «Снимай!» – заорала я, кидаясь на него. Он согнулся от боли, не имея возможности выполнить такой приказ. Мои ногти достигли цели. Они впились ему в лицо, и он едва смог меня оторвать. Никогда еще я не испытывала подобной ярости. Не соображая, что делаю, наносила ему один удар за другим. «Успокойся!» – рыкнул он, пытаясь зажать меня в захват. «Пошел вон! Вон! Не смей сюда входить с его лицом! Не смей!» Он вышел наружу, и я услышала, как он тяжело опустился на землю. «Ублюдок!» – прошептала я, пытаясь сделать вдох. Внутри все горело и разъедало. Я согнулась пополам и села на пол, зажала голову между колен и постаралась контролировать дыхание. Вдох, выдох, еще. Не знаю, сколько я так просидела, когда от открытой двери донесся его голос. «Иначе никак. Ты ведь понимаешь, что меня не выпустят. Заткнись!» Я не хотела слушать его грязные оправдания. Он дал на это согласие. Врёшь! Не мог мой отец дать право нацеплять своё лицо мерзкому мутанту. Когда ты видела меня в той комнате, я брал образец крови. Ты это так называешь? Как у тебя ещё язык не отсох, мерзавец? Да какая разница, как это называть? Не выдержал он и повысил голос. На этой крови я дал твоему отцу клятву. Он знал, что делает, и понимал необходимость этого поступка. Ведь связанные обещанием, используя его личность, я с большей вероятностью смогу тебе помочь покинуть планету. К черту тебя и твою помощь. Больно я в ней нуждаюсь. На корабле есть и другие люди, которые могут это сделать. Они прилетят за мной. А тебе отец не рассказывал, что ему не разрешили брать с собой граждан Союза? Все наемники, прилетевшие с ним из Содружества. И как ты думаешь, сильно ли оно хочет, чтобы ты добралась до дома и начала трепаться о том, как тебя незаконно осудили, да еще про такуту выдала сведения? Вот об этом я не подумала. Твой отец умный мужик, он страховался по всем фронтам и никому не верил, и знаешь что, я с ним согласен. Боюсь, если бы за тобой и прибыл второй шаттл, то улетел без тебя, подготовили бы отчет, что объект не найден, и все были бы довольны. Кроме отца никому не интересно твое спасение, и сейчас на корабле они с нетерпением ожидают, когда закончится оговоренный срок пребывания на орбите. Ни минуты не будут ждать, умотают. И всех все устроит, даже союз, который делает вид, что ему не плевать на свою гражданку. Глубоко дыша, я попыталась задавить в себе эмоции и подумать над его словами. Подсознательно я понимала, что он прав, но как же сложно это признать. И так было больно катиться кубарем с горы счастья, что меня обуяло, когда я увидела папу. Я ведь подумала, что он чудом выжил, а сейчас валялась на дне с переломанными крыльями надежды. Закусила кулак, пытаясь не зарыдать. «Рин, сними приказа! донесся до меня тихий голос. – Мне больно. «Я отменяю все!» – прошептала я. – Заходи! Он зашел и сел у противоположной стены на пол. «Что ты задумал?» – спросила я, не поднимая глаз. «Я не могу снова видеть лицо папы. Слишком больно!» «Мы взойдем на корабль, ты подтвердишь свою личность, подпишешь документы. Дальше мы летим, до первой попавшейся станции и сходим». «Тебя разоблачат». «Я прикинусь больным. Главное – вырваться с корабля, а потом будем действовать по ситуации». «Хорошо», – согласилась я, понимая, что выбора у меня нет. «Тогда вылетаем», – произнес он, ловко вставая. «Похоже, наступил тот счастливый момент, когда я могу улететь отсюда». Раньше я боялась о нем даже мечтать, но сейчас вместо радости испытывала лишь бездонную пустоту. Вздохнула и устала опустилась в кресло. Ну что же, прощай, Акута, скучать не буду.